Спустя два года братья Рюрика умерли бездетными, и притом в один год. Очевидно, что известие об этих трех лицах было далеким преданием, имеющим вид сказки. Хотя повесть летописи именно в этом месте не носит себе ничего сказочного. Родоначальная Троица была общим поверьем и у других исторических народов. Кроме того, в этом предании о трех братьях может также скрываться и неясная память о трех периодах славянского расселения по финским местам нашего севера со старшинством поселения в Новгороде. По смерти братьев Рюрик остался единовластцем. Тогда он из Ладоги перешел к озеру Ильменю, срубил городок над Волховом, прозвал его Новгородом и сел в нем княжить, раздавая своим мужам волости и города рубить. Иному дал Полоцк, иному Ростов, другому озеро. Такая речь летописи может указывать, что Рюрик раздавал города своим дружинникам, вассалам, как отмечает Шляцер. Однако летопись упоминает только о тех, которые с самого начала являются уже отделенными от Новгородской области. Здесь, по-видимому, высказывается только древнее предание, что упомянутые города некогда составляли один союз с Новгородом и находились в зависимости от него, что ко времени призвания князей они были уже независимыми властями, почему и обозначаются розданными. По всей вероятности, это были такие же независимые особые варяжские гнезда, каким в то время явился и Киев со своим Оскольдом и Диром. Из последующей истории открывается, что в Полоцке и Турове владели особые варяги, и можно полагать, что Новгород перменствовал только по той причине, что призванный его владетель был княжеского рода, с этой мыслью летопись ставит его единовластителем земли, заставляя братьев вовремя умереть. Подобное сказание не могут даже называться и преданием, а тем более легендой, сказкой. Это простые соображения, как могли идти дела с самого начала». Они идут даже по земле от самой границы от Ладоги. Видимо, что летописец и сам идет от пустого места. Начинает как бы с зародыша. Почему призвавший варягов Новгород еще не существует и является впервые в образе рюриковского новопостроенного городка? Как бы ни было, но в лице Рюрика летопись рисует только свои понятия о значении для земли князя, о его нравах владеть землей, о его обязанностях воевать, городки рубить, сажать в них своих мужей, раздавать волости мужам. Таким образом, первое лицо истории не есть, собственно, живое лицо. Оно не миф а одно лишь общее представление о княжеской власти. Собственно, личные дела Рюрика по позднейшим летописным вставкам заключались в том, что его властью оскорбились новгородцы и восстали против него, что он убил тогда храброго Вадима и иных горожан, советников Вадима. Это случилось через два года после призвания, в год смерти братьев, а через пять лет многие, снова оскорбленные новгородцы, побежали в Киев. Поздние повести вставили известие, что Рюрик в 866 году послал в Корелу своего воеводу Валета, Волита, завоевал Корелу и дань на нее возложил, а затем и умер в Кореле. Здесь предание, быть может, очень справедливо, возводит новгородские отношения к Кореле, к древним временам Рюрика. Итак, обрисовывая личность Рюрика, летопись вместо сказки и легенды передает только простые здравые соображения о том, как должны были идти начальные дела первого времени. В сущности она чертит портрет княжеской власти. Она говорит то же, что сказал бы сам историк-критик, сам Шлецер, если бы захотел пояснить голое сведение о призвании князей, об их первых делах и местах, где они впервые должны были утвердиться и так далее. Во всем рассказе качеством легенды может быть отмечена только братская троица с ее именами, однако у нас нет никаких разумных оснований относить эти имена к позднему вымыслу. Княжеский род, который является владетелем русской земли, живой факт. Игорь, живое лицо, имевшее своего отца, летопись XI века, называет его отца Рюриком. В этом случае она передает или предание, или, что еще вероятнее, древнюю запись, ибо при том же Игоре русские умели уже писать и знали грамоту и могли где-либо вписать имена призванных князей. Сам рассказ летописи вполне утверждает это предположение. Основанием служат только одни голые имена, обставленные, как мы сказали, простыми соображениями о первых делах, но отнюдь не легендами и сказками, не повестями о походах, завоеваниях и так далее. Эти имена является и в древнейшем писанном свидетельстве в скором или кратком летописце патриарха Никифора. Список XIII века, где призывать варягов идет даже сама Русь наравне со славянами, чудью и прочими. Подобные летописцы древнейшего времени сохранили нам множество коротких отрывочных свидетельств входивших потом в состав сборных летописей. Если бы это была нормандская сага, то ее рассказ необходимо оставил бы свой след и в летописи, которая в этом случае хотя бы по обычаю и кратко, но непременно сказала бы что-нибудь о родословной Рюрика. От каких великих, знатных и храбрых людей он происходит? Летопись, наоборот, напротив того... Меньше всего думает о каком бы то ни было славном и благородном происхождении, и если обозначает Рюрика князем, то не в смысле его происхождения, а в смысле его властного положения в Новгороде. Он князь, потому что призван владеть новгородской землей. Затем и мифическая троица, как справедливо заметил покойный Гедеонов, тоже не может вполне называться мифом, сказкой Легендой Эта троичность не раз повторяется в живых лицах. После Святослава остаются три сына. После Ярослава тоже землей владеют три его сына, три брата, при которых положено и начало летописи. После Ивана Калиты в начале московской истории тоже являются три сына. Вообще, нет и малейших оснований доказывать вместе с Иловайским что призвание Рюрика есть легенда, сочиненная будто бы в честь Рюрика Ростиславича в конце XII или в начале XIII веков. Для этого, прежде всего, необходимо доказать наклонность и способность нашей древней летописи сочинять подобные легенды. Эта наклонность действительно появляется, но уже впоследствии, когда летопись подверглась литературной обработке, по идеям самодержавия и под влиянием этих идей, или вообще идей о русской государственной самобытности и самостоятельности, вставила, например, легенду о происхождении князей даже от Августа Цезаря. Примечание. Разыскание о начале Руси. Москва, 1876 год, страница 238 и другие – «Варяги и Русь. Исследование Гедеонова. Санкт-Петербург. 1876 год. Примечание первое. Конец примечания». Кстати, заметим, что подобное голое сведение о происхождении династии или народа всегда объясняется сообразно понятием и образованности века. Рисуя в лице Рюрика общий портрет княжеской власти, Начальная летопись ничего больше и не разумела в этом лице как старейшину. Последующие летописцы, стоявшие ближе к первоначальным понятиям о своей истории, прямо и называют призванных князей старейшинами. И бысть Рюрик старейшина в Новгороде, а Синеус старейшина бысть на Белом озере, а Трувор в Изборске. Примечание Шлецер, Нестор, том второй. Страницы 333-334. Конец примечания. Но по мере того, как развивались в жизни государственные идеи, портрет Рюрика приобретал новые черты. В XVI веке Рюрик происходил уже от Августа Цезаря. Следовательно, усвоил себе цезарские черты и стал именоваться «государем». В XVIII веке немецкие ученые – Байер, Миллер, Шлецер разрисовали его полным феодалом, владетелем неограниченным, основателем русской монархии, который, как Норман, ввел даже феодальные порядки, раздав своим мужам города и области. Как известно, в первой середине XVIII века наши доморощенные крепостные идеи очень сильно просвещались и развивались идеями немецкого феодализма, И потому портрет Рюрика по необходимости должен был получить окончательную, даже художественную отделку первого российского самодержца, основателя российской монархии, как по указанию Шлецера наименовал его Карамзин. Таким образом, в это время в русскую историю, или вернее сказать, политическое сознание русского общества, было внесено понятие, которое со всех сторон противоречило самой природе нашего первоначального исторического и политического развития. Примечание. Влияние Василия Осиповича Ключевского. Конец примечания. Важнейшее противоречие заключалось в том, что неограниченный владетель феодал Рюрик Был призван народом добровольно, что народ добровольно поступил к нему в рабство. Примечание. Яркий пример принадлежности Ивана Забелина к историографии XIX столетия, видевшей феодализм исключительно как феномен политического сюзеренитета. Конец примечания. На первой же странице русской истории, в самом начале той страницы, Поместился, как говорит сам же Карамзин, удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие. В России оно утвердилось с общего согласия граждан. Поставив этот изумительный случай во главу угла русской истории, а следовательно и во главу угла русской политической философии, знаменитый историк спешит умягчить производимое им впечатление и замечает. Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться. Отечество наше слабое, только что изгнав варягов, разделенная на малые области, обязана величием своим счастливому введению монархической власти. Напрасно думают, что подобные истины остаются только в книге и не проходят в жизнь. Родная история в том виде, как ее изображают историки, всегда воспитывает политическое сознание народа и отдельных лиц. Изумительная идея, о добровольном призвании самовластия, и именно самовластия, а не просто порядка, на известной почве принимала большое участие, если не в развитии, то в оправдании внутренних крепостных отношений государства во всех путях его действий. Изображенная историей глупое младенчество народа давала людям, почитавшим себя возрастными, Широкое основание и, так сказать, философскую точку опоры – поступать с народом как с младенцем, держать его вечно в люльке, то есть в границах безответного владычества над ним, и вечно водить его на помочах. В особенной силе это учение, как мы заметили, поддерживалось немецкими феодальными идеями, приходившими просвещать и преобразовывать нашу варварскую страну. Рассказав, как в самом начале устроилось народное дело в Новгороде, летописец тотчас переносится в Киев и повествует следующее. «Были у Рюрика два мужа, Аскольд ты Дир, ни родственники ему, ни бояре». Стало быть, люди, не имевшие права на получение волости в новгородском краю. Поздние списки летописи так и объясняют, что, не получив от Рюрика волости, они отпросились у него идти дальше в царь-город с родом своим. На Днепровском пути они увидели городок Киев. Спросили, чей это городок. Киевляне рассказали, что жили тут три брата, которые построили городок и померли. А теперь сидим мы их род, платим дань козарам. Как бы в ответ на эти речи Осколь и Дир остались в Киеве, скопили в нем много варягов и начали владеть Полянской землею. Следовательно, освободили ее от владычества Хазар. Основная истина этого предания заключается, конечно, не в именах, которые, как одни голые слова, могут всегда возбуждать бесконечные толки и споры. Настоящая истина предания раскрывается в том существенном обстоятельстве – что в былое время в Киеве оставались на житье люди, проходившие этой дорогой в Царьград, что в былое время этим способом Киев населился сборищем варягов и при их силе сделался владыкой страны, что Киев, одним словом, в свое время был таким же гнездом для проходящих странствующих варягов, как и Северный Новгород. Но и сами варяги – Поселялись в Киеве, конечно, по той причине, что здесь место было вольное, отворявшее двери во всякое время всякому проходящему, что это вообще был перекресток или общий стан для проходивших людей со всех окрестных сторон. В самом деле, в отношении ко всем верхним северным землям киевское место представляло окраину, речное устье, куда стекались речные дороги от всего населения по притокам Кормильца Днепра, из которых важнейшие Припять от Запада и Десна от Востока вливались почти у самого Киева. Точно так же и по отношению к низовым степным землям Киевское место тоже было Украиной. Оно вообще лежало на сумежье, посреди рубежей, которые сходили здесь от разных племен. После Вышгорода, стоявшего на 15 верст выше, Киев был самым северным поселком племени Полян. Вышгород от того, вероятно, и прозван таким именем, что лежал не только выше Киева, но выше всех городских поселков этого племени. Летописец не обозначил племенных границ славянского расселения указывая только главные его города. О полянах он сказал, что они сидели в полях, и средоточие их указал в Киеве. Но Киев не был серединным местом полянских земель. Вероятно, в давние времена их середину занимало течение Роси. того же они и прозывались Русью, Росоланами и Роксоланами. Примечание. Как видно, Иван Забелин не вполне следует своему принципиальному предположению о происхождении Варяжской Руси из Поморья, Неманской Руси и о острове Рюген, Ругия, и отдает дань так называемой «южной концепции происхождения Руси». Конец примечания. Можно полагать что на юге и границами был тот угол, где в Днепр с востока вливалась река Орель или Ерель, которую Русь называла «углом», и где с правой, западной стороны Днепра находились источники Ингула и Ингульца, которые тоже означают «угол». Не потому ли эти реки и прозваны «углами», что на самом деле они составляли углы или границы, собственно, русского оседлого племени? Можно полагать также, что западная граница Полян не переходила дальше Верхнего Буга на юго-западе и Тетерева на северо-западе. Восточной границей был Днепр. От Киева за Вышгородом тотчас начиналась земля Древлян, затем по Припяти земля Дреговичей, На Десне земля северян, а несколько выше по Сожу жили родимичи. Дальше само течение Днепра составляло тоже границу со смоленскими кривичами. Этим пограничным местоположением Киева объясняется и особая вражда к нему ближайших его соседей древлян, которые вначале чинили ему большие обиды. Вольный город раскидывал свое поселение в их земле, или очень близко от их рубежа, и вражда необходимо возникала от тесноты, от захвата мест и угодьев. Быть может, вся местность Киева в древности принадлежала Древлянской области. Имя Полян в коренном смысле обозначает земледельцев степников, которые с течением времени, как видно, забирались по течению Днепра все выше и выше, и прежде всего захватывали, конечно, Вольные берега. Точно так же и промышленность севера, спускаясь все ниже по Днепру, могла указать выгоднейшее место для поселения города, хотя и на древлянской земле, но в области владычества полян, то есть на самом течении Днепра. Все это заставляет предполагать, что Киев с самого своего зарождения не был городом какого-либо одного племени, а напротив народился в чужой земле древлянской из сборища всяких племен, из прилива вольных промышленников и торговцев от всех окрестных городов и земель. Само собой разумеется, что по всем этим обстоятельствам, находясь на большой дороге и на великом сумежье разных племен, город Киев не мог сохранять в своем населении характер племенной однородности и не мог оставаться чистым без примесей поселком одних только полян. Он, как мы сказали, вероятно, и зародился из племенной промышленной смеси. Мы уже говорили, что сами имена трех братьев могут указывать на три разноплеменных источника, из которых составилось его население еще в незапамятное время. Примечание. «Замечательно», — говорит Ирачек, — что булгар албанцы называют «шкияу». Болгария — «шкиения», а румуны — весьма похожим именем «шкияи». История Булгар, Варшава, 1877 год, страница 106 Очень замечательно, и это сходство древних имен Геродотовского эксампея Смотрите ИРЖ, часть 1, страницы 219-476, и Аксиаков, Помпения, Мелы и других географов от первых двух веков христианского летоисчисления с новыми Шкияу и Шкиеи. Конец примечания. С юга от черноморских краев сюда приходили люди, которым нужны были товары севера, особенно так называемая «мягкая рухлять, Дорогие меха, о торговле которыми в этом месте еще в IV веке прямо упоминает готский историк Иорнанд, а о древнейшей торговле янтарем упоминает писатель II века Дионисий. Но, конечно, еще более значительный прилив разноплеменного населения должен был идти сюда от верхних земель, чему много способствовали свободные речные дороги от запада, севера и востока. Кому была необходимая торговля с богатым Черноморьем, тот, конечно, в большом числе приходил на это киевское распутье, стоявшее в известном смысле у самых черноморских ворот, а верхним землям, несомненно, черноморский торговый юг был еще необходимее, чем самим полянам, которые в этом отношении являлись только посредниками связи севера и юга. Первый летописец знал еще предание или современное ему мнение, гадание о первом киевском человеке. Некоторые сказывали ему, что Кий был перевозчик, что тут некогда был перевоз с этой стороны Днепра на другую, восточную, а потому люди поговаривали так. «Пойдем на перевоз, на Киев». «Но так объясняли дело незнающие, несведующие», замечает летописец, «потому что Кий был князь в своем роде, то есть старейшина, и как князь ходил даже в царьград к какому-то царю, и великую честь принял от того царя». «Как все это могло случиться, если бы он был перевозчик?» Здесь коренную идею предания Или основную общую мысль О значении древнего Киева Летописец толкует обстоятельствами самих дел И потому не только не находит между ними связи Но и указывает великую несообразность Чтобы перевозчик, ходив в Царьград Получил там великую почесть от самого царя Между тем Сказание о перевозчике, быть может, еще вернее обозначает древнейшее значение Киева для всей русской страны. Как перевозчик, Киев был посредником отношений западной стороны Днепра, с восточной, то есть с Доном, Волгой и Каспием. Но в то же время, как перевозчик, он на самом деле был посредником и пособником в отношениях далекого севера с Черноморским югом, И в качестве такого последника всегда был принимаем в Царьграде с немалой почестью. Греческий же царь Константин Багрянородный подробно описывает, что киевские люди Русь в первой середине X века занимались переправлением или перевозом больших лодочных караванов по Днепру до самого Царьграда, что эти люди являлись Царьград послами и гостями, следовательно, были принимаемы и в царском дворце. Доселе, говорят, основываясь только на одном имени Русь, что эту переправу, как и плавание по морю, могли предпринимать не иные люди, как только норманы, что туземцы, то есть киевские славяне, одержимы были водобоязнью и никогда прежде норманов не были способны на морские предприятия. Примечание. Каспий, Господ академиков Дорна и Куника. Смотрите И.Р.Ж. Часть 1, страницы 117-123. Конец примечания.